Один из грибников рванул с плеча вал. грянул выстрел. Взвыв от боли, обладатель автомата откатился от девочки, схватившись за простреленное бедро. Судя по обилию крови, толчками вытекавшей из раны, пуля пробила артерию. Третий нападавший не стал дожидаться, пока всколокоченный пацан с колючим взглядом перезарядит винтовку и заверещав, бросился на утек. Подскочив к авроре, Глеб помог ей подняться и бегло осмотрел спутницу. Похоже, девочка отделалась всего лишь парой ссадин и разбитой губой. Размазывая слезы по грязным щекам, она вырвала огнестрел из рук напарника и дрожа от пережитого стресса навела ствол на подранка. Дикарь, подонок, животное! Вареньь вздрогнул, зажмурившись, когда беглянка нажала на спусковой крючок, но ничего не произошло. Чертыхаясь, Аврора дёрнула затвор. Как назло, грубо сработанный механизм не поддавался. Тогда она подхватила с земли вал и зло посмотрела на обидчика поверх прицельной планки. Грибник имел вид жалкий и испуганный. От напускной удали не осталось и следа. Бледный, трясущийся с перекошенным от страха лицом, судорожно зашарив по карманам, он высыпал к ногам детей внушительную горсть патронов и бумажные пакетики с наркотой. Снова пережал ладонями кровоточащую рану и опустил взгляд, покорно ожидая участи. Послушай, он свое и так получил. Попытался было вмешаться Глеб. Замолчи. Девочку колотила крупная дрожь. Направив ствол в посеревшее лицо грибника, она все не решалась нажать на спусковой крючок. Эмоции схлынули, уступив место здравомыслию. Напарник больше не вмешивался. Секунды проходили одна за другой. В какой-то момент Тошнота накатилась с новой силой, земля зашаталась, а ослабевшие ноги предательски подкосились. Мальчик рухнул на землю, ощущая, как поплыли, смазываясь звуки и очертания окружающих предметов. Что с тобой, Глеб? Сквозь сковавшую тело вялость он почувствовал, как чьи-то руки тянут его вверх. Собрав остатки сил, напрягся, поднимаясь на ноги. Совсем рядом маячили зареванные, полные тревоги глаза Авроры. У тебя вся голова в крови, Глеб, не молчи. Как ты? Крики спутницы подействовали отрезвляюще. Туманная пелена развеялась, картинка перед глазами обрела четкость. Оглянувшись на стонавшего у стены грибняка, Дети собрали оружие, патроны и из к станции. метрах в 50 от блокпоста они наткнулись на безвольное тело того самого типа с козлиной бородой. Закатив глаза, наркоман лежал неподвижно, переживая наступивший приход. Видимо, не дотерпел до станции бедолага, закинулся прямо в туннеле. Весьма опрометчиво с его стороны, поскольку чуть поодаль, наблюдая за будущим обедом жадными бусинками глазами, расположилась стайка упитанных крыс. Дети прошли, так и не заметив притаившуюся среди кабелей живность. Возможно, к лучшему. Сегодня грызунам выпал шанс полакомиться деликатесным мясом беспечного двуногого каждому свое. Вал возьму, машинка что надо в отличном состоянии, а эту хлопушку спрячу не позорся. Торговец со шрамом покосился на юного клиента. Глеб убрал с прилавка кустарную винтовку, не забывая при этом приглядывать за Авророй. После памятного инцидента они держались настороженно, стараясь не привлекать излишнего внимания. С этой целью пришлось немного подкорректировать внешний вид Беглянки. В бесформенной шапке, нахлобученной по самые брови, и с сажей на лице она скорее походила на субтильного пацана, нежели на смазливую девчонку. Ты чего хочешь, за стволы и патроны? Барыга бережно уложил ценное приобретение в ящик. Противогазы и химзу, дозиметр и нож хорошо бы. Ну, ты размахнулся, малой. За один вал многовато будет. Торговец нехотя поднялся с табурета и полез под прилавок. Держи свои намордники. На столешницу шлепнулись два ГП-5 и плотные прорезиненные свертки. ГП-5 гражданский противогаз. Химза старенькая, дырявая. Но если подлатать, еще послужат, и нечего таращиться. Больше не дамы не проси. Спорить Глеб не стал. То, что им удалось раздобыть хотя бы такое снаряжение, уже можно было считать большой удачей. Забрав покупки, дети спешно скрылись в толпе. Две короткие косички, торчавшие из-под резинового номордника, выглядели комично, но так, по крайней мере, волосы не мешали и не оттягивали кожу. Придирчиво осмотрев напарницу, мальчик одобрительно кивнул. «Все запомнила, донесся из-под маски приглушенный голос. Главное не высовывайся и ни шагу без моей команды. Аврора подняла большой палец в знак согласия. Сквозь стекла Глеб заметил ее испуганный взгляд, но пока девочка держалась. Он и сам чувствовал себя не в своей тарелке, находясь здесь, в обводной камере, позволявшей попасть к эскалаторам в обход станционного гермозатвора. Сейчас от полного опасности внешнего мира их отделяла лишь железная дверь. С облупившейся красной краской. Ушлые бордюрщики, как ни странно, не требовали мзду за проход наружу. Не иначе как торговец подсуетился, замолвил словечко за своих клиентов. Коренастый мужичок с калашом наперевес, сноровисто крутанул штурвал запорного механизма. Гермодверь протяжно скрипнув, приоткрылась. Перешагнув высокий порог, дети очутились в коротком коридорчике, ведущем в натяжную эскалаторного наклона. В свете фонарей довольно быстро обнаружилась лестница наверх. Мальчик первым взобрался по скобам и откинул крышку люка, настороженно озираясь. В толстом слое грязи, покрывавшем площадку напротив эскалаторов, виднелись многочисленные отпечатки ботинок. Сталкеры частенько пользовались этим путем для вылазок на поверхность. Это позволяло надеяться, что ветхие ступени, неоднократно испытанные тяжестью гружённых оружием мужчин, не обрушатся под весом двоих детей. В любом случае, торопиться не стоило. На восхождение к верхнему вестибюлю ушло немного больше времени, чем виделось мальчику в Все из-за того, что Беглянка довольно часто останавливалась, не сразу решаясь перескакивать частые бреши в эскалаторном полотне. Бурые потеки на стенах и влага, сочившиеся, казалось, отовсюду, не добавляли комфорта. Ноги скользили на покрытых мхом ступенях, а свет фонарей терялся, не в силах пробить мрак, сгустившийся в бесконечном пространстве наклонного хода. Возле самого выхода наружу, с взором, произошло примерно то же самое, что и с Глебом в момент его первого знакомства с внешним миром. Вид необъятного, затянутого пеленой туч неба поверг ее в шок. Впечатление от увиденного воочию не шли ни в какое сравнение ни с какими фотографиями. Но благодаря инструкциям напарника девочка быстро справилась с приступом паники, и спустя минуту они ступили таки на снежный наст, съежившись под порывами стылого осеннего ветра. Огромное пространство площади, со всех сторон окруженное покорёженными зданиями с просевшими под толщей льда крышами, выглядело зловеще. Неравн ч ясно рисуется птеродонт или еще что посерьезнее, И поминай, как звали. С другой стороны, и к домам жаться было опасно. Среди руин могли подстерегать не менее свирепые твари. Сторожилы уверяли, что у павильона не фонит, но соваться в городские трущобы без дозиметра, да еще и в дырявой химзе, не стоило. Глеб медленно прошелся вдоль ровного ряда сугробов, скрывших под собой остовы автомобилей, внимательно огляделся, выискивая среди нагромождения бетонных глыб признаки движения. Умиротворяющее безмолвие окрестностей казалось обманчивым. Стискивая винтовку, мальчик с тревогой окликнул спутницу. Ну, мы наверху. Что дальше? Аврора нерешительно сделала шаг вперед, ступая на снег словно в воду. Затем еще один, осмелев, направилась к площади. Подожди, я быстро остановила она Глеба, двинувшегося было следом. Мальчик досадливо помотал головой, но остался на месте. Что-то подсказывало ему, что сейчас беглянку лучше предоставить самой себе. Серый унылый пейзаж вокруг не внушал оптимизма. Монотонный неутихающий ветер запросто мог принести какую-нибудь заразу. С другой стороны, он сдувал человеческий запах в строго определенном направлении, указывая, откуда стоит ждать мутантов в первую очередь. Контролируя подходы, Глеб то и дело поглядывал на странноватую спутницу. Прошагав с десяток метров, Аврора остановилась и полезла в торбу. В руках у нее появился продолговатый цилиндр – Владлен говорил, что не нашел в вещах пленницы ничего стоящего внимания. Но тогда что за прибор держала она сейчас? Открутив колпак, Аврора подняла цилиндр повыше, изнутри посыпалась серая взвесь, пепел, погребальная урна. Порыв ветра подхватил облачко праха на лету и стремительно унес прочь, развеяв над безлюдными улицами мертвого города. Постояв с минуту, девочка побрела обратно, поравнявшись с напарником кивнула в сторону метро. Глеб не стал выспрашивать что, да как, захочет сама расскажет. А если нет, он в это дело лезть не будет. Раз она это сделала, значит, так надо. И точка. Со стороны соседнего здания послышался выстрел, следом рычание неведомого мутанта и звуки возни. Где-то совсем рядом кипела нешуточная схватка. Возможно, сталкеры, возвращаясь к спуску в подземку, вспугнули какого-то хищника, или это охотники зачищают подходы к павильону. В любом случае, лучший вариант для практически безоружных и скудно экипированных детей немедленно возвращаться в метро. Приняв решение, мальчик потянул Аврору за рукав. Не стоило злоупотреблять удачей. Непрестанно оглядываясь, дети поспешили скрыться в шахте наклонного хода. Спуск прошел спокойно, без происшествий. Удача, как известно, благоволит решительным, и, судя по всему, двое отчаянных подростков ей сегодня глянулись. Несколько тревожных минут ожидания заставили их изрядно понервничать, когда на условленный стук за гермодверью никто не отозвался. Но потом все же раздался долгожданный ляск, засова и заспанный дозорный с недовольным ворчанием впустил гуляк внутрь. Последние силы ушли на дезактивацию, дегазацию, медосмотр. Паразитов на себе не принесли, дозу не схватили, уже хорошо. Еле дождавшись окончания обязательных процедур, усталые путники ввалились на станцию. Предварительно пришлось расстаться с горсткой патронов. За оказанные услуги щепетильные в вопросах санитарии, и бордюрщики драли втридорога, но выбирать не приходилось. На оставшиеся в винтовке несколько патронов удалось заполучить в местной гостинице нехитрый ужин и свободную клетушку для ночлега. Необходимо было хоть немного восстановить силы после бесконечно длинного и богатого на события дня. Устроившись на ворохе подопревшей соломы, Глеб мгновенно ощутил, как тяжелеют веки и сладко зевнул. Переживания минувшего дня сделали своё дело. Сознание стремительно уплывало, измученное тело требовало отдыха. Спасибо тебе, тихий голос Авроры вырвал его из полудремы. За что? не понял спросонья мальчик. За все, что ты для меня сделал, из плена вызволил, от дикарей этих защитил, наверх проводил. Для меня это очень важно, поверь. Прости, что заставила тебя рисковать. Девочка запнулась, мучительно подбирая нужные слова. Моя мама, она болела долго, перед тем как перед смертью все твердило, что в город вернуться хочет, небо увидеть, солнце. Я должна была выполнить ее желание, ее последнюю волю, понимаешь? Должна была Глеб привстал со своего места, успокаивающе взял Аврору за плечи. Ты все правильно сделала. Твоя мама вернулась домой, в тот город прежний, как на картинках. Ей там будет хорошо. Незатейливые слова мальчика оказали на беглянку самое благотворное воздействие. Свернувшись калачиком, Аврора благодарно улыбнулась и закрыла глаза. Совсем скоро Глеб уловил ее размеренное дыхание. Ему же напротив, после короткого разговора уснуть не удавалось. В голове снова роились мысли. Вспомнились собственные родители, без которых было так тяжело и одиноко, пока не появился Таран, заменивший обоих умевший быть и наставником, и заботливым отцом, а иногда и просто другом, с которым всегда можно поделиться переживаниями, спросить совета, помечтать в конце концов, хоть бы весточку какую послать. Вот только куда? Таран что-то говорил про мазутов, про какое-то неотложное дело. Может, он все еще на техноложке и даже не подозревает о пропаже Глеба дав себе обещание наведаться к мазутам при первой же возможности глеб нашарил в кармане драгоценный пузырек с лекарством и забылся тревожным сном где-то совсем недалеко шестью десятью метрами выше дикие собаки уже вовсю терзали исходящую паром тушу Трепана, решив не связываться с опасным двуногим, что тащил сейчас раненого соплеменника по руинам Невского проспекта. Желанная добыча ушла буквально из-под носа. Не судьба, значит. Вообще судьба особо капризная, непредсказуемая. Бывает покладистой и кроткой, пуская все на самотек, позволяя подопечным уверовать в собственные силы. Но чаще шалит, проверяет на прочность, неустанно подбрасывая одно испытание за другим. Безжалостно швыряет в водоворот событий, тасует колоду человеческих душ по своему разумению, сталкивает лбами одних, разбивает союзы других. Иногда это изладейки, угодно, чтобы дороги ищущих не пересекались. Не от того ли, что каждому уготована роль в более важном действии, нежели поиски друг друга? Судьба, как ретивый скакун, никогда не знаешь, когда покажет норов и взбрыкнет. Одни предпочитают с ней не спорить и отпустить поводья, другие напротив, пытаются приручить. Оседлать ее удается немногим, стать хозяином судьбы единицам.